До подножья горы Намсан ехали довольно долго, неспешно двигаясь в достаточно плотном потоке машин. Сил большой город. Машин много, прям как в Москве. На гору попали по канатной дороге. Никогда до этого не доводилось прокатиться на такой штуке. Мне понравилось. Такое ощущение, что словно летишь на каком-то летательном аппарате, а под тобой проносятся кроны деревьев. Здорово! На выходе с верхней площадки канатной дороги. Меня ждала неожиданность. Металлическое ограждение, увешанное сверху донизу разноцветными замками и замочками. Ну, теми, которые вешают влюбленные на вечную память. Увидев эту пестру красоту, я несколько растерялся. Это же у нас после какого-то голливудского фильма пошла такая мода – замки на перила вешать. Что, здесь тоже был этот фильм? А, если наши этот миры разные, как это может быть? Неужели есть какая-то между ними связь? Я замер, таращись на замки и обдумывая пришедшую в голову мысль. Ну, чего встала?» – Недовольно спросил у меня над духом, шедший сзади Джон. Джон, обернулся я к нему, скажи, а откуда пошло это? вешать замки. Из какого-то фильма, да? Из фильма? Несколько мгновений подумав, спросил тот и добавил. Не знаю, о каком фильме ты говоришь. Что это за кино такое? Ну, попытался я как-то объяснить свой вопрос. «Кто-то же первым придумал это замки вешать?» «Это придумали пару сотен лет назад», снисходительно глядя на меня сверху вниз, объяснил Джоуан. «Во Флоренции. Там у них был мост любви. Влюбленные вешали на перила замочек, а ключик бросали в воду». Джоан подошел к стене из замков и осторожно потыкал в один из них указательным пальцем. «А у нас не замочки вешают, а замочища!» Продолжил он свой рассказ о древней традиции. Наверное, думают, что чем больше, тем надежнее. Выбранный Джувоном экземпляр действительно был здоровым. Остальные тоже были нехиленькие, но этот выделялся своими размерами на общем фоне. Я тоже подошел к замочной стене и, покачав джувоновский замок в правой ладони, оценил его вес. Таким и убить можно, если по голове попасть. «Все девушки мечтают об этом», – повернулся ко мне Джувон. «Есть даже выражение такое». Повесить замок на горе Намсан. Слышала? Я отрицательно покачал головой. «Я не мечтаю», — ответил ему я. «Да ну!» — не поверил он. «Женитьба не входит в мои планы», — объяснил я. «Ты хотела сказать замужество?» Нехидно поймал он меня наговорки. «Что-то типа того», — закруглился я. Потом мы с Джоном прошлись по площадке, разглядывая особо интересные экземпляры замков и надписей на них. Я увидел надпись на русском. Саша плюс Люба, но акцентировать внимание своего спутника на ней не стал. Наши были, подумал я, и что-то так хорошо на душе стало. Настроение прыгнуло вверх, и даже парочки с серьезным видом подписывающие на круглых металлических столиках свои замочки перестали казаться полными идиотами. Нравится людям это делать, пусть занимаются, чего там. Сама башня меня не особо впечатлила. После Станкинской, как говорится, ни о чем. Она совсем маленькая, видимо потому, что стоит на горе и общей высоты достаточно для вещательных нужд. За билетами очередь. Наверху есть вращающийся ресторан и туалеты. Туалет на Сиульской башне весьма оригинальный, с панорамным окном. В женском туалете умывальники стоят прямо у него. Моешь руки и смотришь сверху на город. Круто! А в мужском у окна стоят не умывальники, а писсуары. Это я узнал из-за разговора двух молодых онни, мывших руки рядом со мною и обсуждавших эту забаву. Это типа прямо на город? Оригинально. Кому пришла в голову такая странная идея? У Джона спрашивать, правда это или нет, я не стал, решив потом самостоятельно найти в интернете картинки этого чуда. Сейчас с Джуоном смотрим со смотровой площадки на город. РК Ханган делит Сеул на две части, северную и южную. А сам город окружен горами практически со всех сторон. Вид шикарный. Современный мегаполис. Читал в интернете, что корейцы вругают за то, что они, не задумываясь, сносят старые постройки. Раз, все снесли. А на освободившемся месте быстро построили что-то новое. Не знаю, насколько это истина. Силу я еще плохо знаю. Но похоже на правду. Старых зданий мне на глаза особо не попадалось. А что это за горы? Обращаюсь я к Джону и указывая рукой в сторону двух интересующих меня кряжей. «Совсем двоечница!» С легким презрением отвечает он. «Не знаешь даже пукхан и Инвансан? что у тебя было в школе по географии?» «Блин, что-то я расслабился, словно турист на экскурсии. Я же это должен знать. Нужно сосредоточиться, иначе воздух свободы может сыграть злую шутку с профессором Плейшнером. Хватит глазеть!» Сказал пару секунд спустя на мое молчание Дживон. Пошли, поедим. Я есть хочу. Поедим? А что, неплохая идея? Да, пойдем, согласился я. Время действия примерно через час. Место действия. Вращающийся ресторан на телебашне. За одним из столиков у окна сидят Юнми и Джувон. Они только что закончили есть. Ну, и как тебе твое европейское меню? С легкой усмешкой, глядя на девушку, интересуется Джон. «Мне кажется, что оно было не совсем европейским», с не очень довольным видом, отвечает Юно. «Почему?» «Стопроцентно уверена, что в Европе кимчи не подают». «А ты там была, что так уверена?» с улыбкой интересуется Джон. «Догадываюсь», – Мура отвечает Юно с негромким стуком, кладя блестящую металлическую ложечку на блюдце рядом с кофейной чашкой. «Запах и вкус еды с экрана телевизора?» Насмешливо глядя на собеседницу, говорит Джоон. Ты прямо уникум, если способна на такое. Йонми молча смотрит на Джоона. Если что-то не знаешь, звереныш, то лучше об этом помолчать, озидательно продолжает говорить тот. Тогда не будешь выглядеть так глупо, как сейчас. В этот момент к столику подходит девушка-официантка. «Счет, пожалуйста», говорит ей Джоон. «Хорошо, господин», кланяется «да». «Постойте» обращается к девушке Юна. «Пожалуйста, сделайте нам раздельные счета». Девушка удивленно распахивает глаза и с нескрываемым интересом оглядывает ее, а потом Джона. «Чего?» Отмерев после секундного замешательства от услышанного, с обалделым видом интересуется Юнми Дживон. «Чего ты сказала?» «Раздельные счета, пожалуйста», не глядя на него громко повторяет Юнми официантки. Люди за соседними столиками с любопытством поворачивают голову в ее сторону. Джо это замечает. «Идите», — командует он официантке, указывая ей направление взмахами руки. «Идите и принесите счет. Один», — добавляет он, отвечая на немой вопрос на улице. «Один счет. Идите. Я тут разберусь». «Да, господин», — кивает девушка и, бросив на парочку за столиком еще один заинтересованный взгляд, уходит. Пурида. ты совсем охренела?» Наклонившись к юнми, зло шипит на нее Дживон. Сноска Чусан Пурида, сленговое выражение из обихода продавцов, означает покупателя, создающего проблемы, который придирается к каждой мелочи и задает тысячу вопросов, качая свои права. Короче, проблемный человек. Конец сноски. Дарам пересмотрела. Идиотка. Почему? меланхолично подняв на парня взгляд и, даже не попытавшись от него отодвинуться, спрашивает та. Зачем тебе раздельный счет? А что тут такого? С непонимающим видом удивляется Юна. Я зарабатываю, могу сама оплатить свою еду. Что неправильно? Джон несколько секунд явно обалдевая смотрит на девушку. Ты что? Как ее там феминистка? Вспомнив слово, спрашивает он. Я? Искренне удивляется Юна. Феминистка? С чего это вдруг? Эти ненормальные всегда сами за себя платят. Я самостоятельная, а не феминистка. «Самостоятельная, значит?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, повторяет услышанная Джион. «Ладно, поговорим после». «О чем?» Слегка настораживается Юна. «Узнаешь». Улыбкой Дракулы улыбается Джион. В этот момент приносят счет. Джион, Мельков заглянув в него, достает из кошелька деньги и кладет их в книжечку со словами «Сдачи не надо». Официантка сгибается в благодарном поклоне. А почему я не могу за себя заплатить? Вновь начинает было Юна, но Джо ее обрывает. Заткнись и пошли, коротко бросает он, вставая за стола. Пообщаемся. Время действия. Примерно через четверть часа. Место действия. Кабинка канатной дороги. Юн Ми, прислонившись лбом к стеклу, смотрит на город. Рядом стоит Джо с непроницаемым выражением на лице. Стою. Смотрю на город. Совсем стемнело, и Сеул зажег свои ночные огни. Красиво. Плавно скользить вниз по канатной дороге к сияющим зданиям, а вокруг темнота. Настроение вот только, мало того, не очень. Джон решил, что на его лицо покусились и реально психанул. Оказывается, в Сеуле, а может и во всей Корее, есть весьма оригинальный способ разрыва отношений. Если девушка хочет послать своего парня, она требует раздельный счет. Так сказать, публично демонстрирует, что между ними все кончено. По мне это полная хрень, но тут вот так вот делается. Причем, как обмолвился немного постывший Джон, пошло это из какой-то Дорамы, дико популярной, из какой-то корейской звездой кинематографа в главной роли. И теперь кореянки, по примеру продемонстрированного этой кинодивой, вот так вот расстаются с парнями. Это считается очень круто. Но я-то откуда об этом знал? Ни сном, ни духом, мамой клянусь. Просто возникло желание заткнуть этот доставший меня фонтан снисходительности Джоона. Я сам могу за себя заплатить. Нечего тут выеживаться. Взял и потребовал раздельной оплаты ужина. Но опять попал в парсак, не зная об этой дурацкой традиции. А Джони, считая не знал. Он решил, что я, непонятно на что обидевшись, сделал это из девчачьей вредности и глупости. По его представлениям, Юнми за все хорошее, что было в прошлом, и за конкретную эту прогулку отблагодарила черной неблагодарностью, унизила в глазах посторонних людей. Сказала, чтобы валил, и между нами все кончено. Причем, имея возраст на пять лет младше его. Пришлось объяснить, что он ошибается. И я просто играл роль, на которую согласился. Ничего большего. Ничего личного. Работа такая. Сильно вжился в роль. Бывает. Услышав мою версию интерпретации событий, Джон сначала завис, так заглючивший терминатор, а потом конкретно разозлился. Разозлился с того, что я его так легко и непринужденно подставил, а он типа сам дурак. Ну да, если поставить себя на его место, вот прихожу я, допустим, с девушкой в ресторан, а она там не при всех заявляет, что между нами все кончено, и все присутствующие на меня, значит, пялятся, пытаясь понять, В чем же именно состоит моя ущербность и несостоятельность? А у Джиона еще это его восточное лицо, которое терять нельзя. Еще он местный принц. Короче, совсем не желая того, так мимоходом я его уделал по полной. Пришлось извиняться, прикидываясь малолетней дурочкой. В конце концов, отбоярился, сказав, что просто ни разу с парнями в ресторане не был. И поэтому не знаю, как себя вести». Ну и повел себя согласно понятной мне роли, которую видел в заграничных фильмах. На этот аргумент подействовал. Паутих. Впереди показалась приближающаяся нижняя станция канатной дороги. Блин, как я устал за сегодня, подумал я, глядя на нее. Словно мешки с картошкой целый день таскал. И тут мне в голову пришла светлая мысль. Черт, Джион же мне комп обещал. А я его взбесил. Ну кто меня тянул за язык? Не видать ни теперь его как своих ушей. Ну я идиот.